Дементьев Борис Степанович. Командира москадрили вместо погибшего Заводчиков назначили Похлебаева, опытного лётчика и более сообразительного, чем был Заводчиков. Заводчиков стремился вперёд, ему хотелось сбить, отличиться, а Похлебаев, я уже потом после одного воздушного боя его спросил: "Командир, почему не атаковал? А я тебя не видел в этот момент". «Думаю, это хорошо, если командир эскадрильи не пошел атаковать, потому что не видел своего ведомого. Лучше сегодня сохранить своего ведомого, завтра больше собьем». «Так вот, проходит пара дней. Вечером сидим на Кп коптилка горит, все понурые, погибать никому не хочется. Асы орудуют. У нас заводчиков сбили, в других частях летчиков сбили. А мы кто? Мы же не асы». Иван Григорьевич Похлебаев видит, что все понурые, говорит. Чего нас и повесили? Ну, асы. подумай асы. У нас что, оружия нет? Посмотрите, какое у нас оружие. Мы разве не знаем, как надо их бить? Завтра пойдем и будем их пиздить. А сейчас пошли на ужин. Поужинали. С рассветом вылетаем. На подходе к линии фронта успели набрать тысячи три. Она близко, 25 километров. С воздуха видно и свой аэродром, и немецкий. Навстречу идут фокера. Уже переходят в пикирование. Бомбят наши войска. Похлебаев говорит. Атакуем. И в пикирование. Я за ним. Вторая пара осталась наверху прикрывать атаку. Смотрю, впереди меня фокер. Но мне нужно следить за задней полусферой командира эскадрильи. Он одного фокера снимает. Я слева. Заметил, что у меня тоже впереди фокер. Нужно только в прицел его взять. «Командует! Бей! Я прикрываю!» «Тогда я все внимание на прицел!» «Стреляю в этого Фокера!» «Он в пикировании и уже из него не выходит!» «С большой перегрузкой вывел самолет над самой землей!» «Думал, что он не выдержит!» «В глазах, конечно, темно!» «Казалось, что голова в желудок провалится!» «Только набрали 3000 тысячи!» «Еще группа Фокеров идет!» «Мы с Похлебаевым еще двоих таким же образом завалили!» «Потом станции наведения передает о том...» что четыре «Фокера» взлетели. И мы, и немцы друг друга прослушивали. Все знали друг друга. Допустим, вызывают четверку «Похлебаева» на смену звену другой эскадрильи, которая дерется с мессерами. Только передали, что «Похлебаев» летит, смотришь мессера, переворот, раз-раз и ушли. Бросили этих. Мы ходим, ходим, барражируем, ни черта нет. Только сдаем смену другим летчикам, уходим, тут же откуда-то появляются мессера». Немцы знали, что звена Похлебаева нужно бояться, а других можно бить, у них меньше организованности. Наши еще неплохо воевали, а вот в 57-м полку ребята недружные были. Если они вылетели в бой, немцы обязательно появятся, будут их гонять. Наш же и 66-й полк были очень дружные, и результаты у нас были намного лучше. Так вот, смотрим, сзади далеко появились четыре «Фокера». Идут выше нас со снижением на скорости и прямо нам хвост. Видят они нас или нет, не знаю, но по нашему курсу идут. Командиру эскадрильи говорю. «Иван, к нам в хвост факера заходят». Раз сказал, два сказал, он не слышит. Смотрю, они сближаются. Дело плохо. Я резко развернулся. Ведущего беру в прицел. Тра-та-та! У меня только один крупнокалиберный пулемет выстрелил. Пять-семь пуль выпустил. Думаю, где наши?» Смотрю, Камеска рядом и вторая пара около меня. Уже на земле командир эскадрильи говорил. Когда-то метнулся, я сразу понял, в чем дело. Ведущий Фокер задымил, задымил, у него шлейф пошел. Он отвернул, а я за ним, и остальные трое ушли. Ну, думаю, командир эскадрильи же видел, доложит. А он не доложил. Так мне этого третьего и не засчитали. Ладно, опять в пользу войны. Сменял нас Морозов. Идет и кричит так бодро. «Идем на помощь! Идем на помощь!» Видно, что драться готов. Как сказал вчера Похлебаев, «Пойдем их бить» — так и получилось. После этого наши летчики стали меньше бояться этих мессеров и фокеров. Еще под Керчью я помню фокера сбил. Мы были за облаками, а полуостров был закрыт низкой метров на 300 облачностью. Не буду хвалиться, но стрелял я неплохо. Этот фокер шел метрах восьмистах, Почти под 4 четверти. Догнать я его все равно бы не догнал, но решил пугнуть. Определил дальность, взял упреждение, вел поправки. Выстрелил и смотрю, снаряд разорвался в области кабины, но ни дыма, ни пожара нет. Я за немцем проследил. Он пошел к земле и в районе нашей линии фронта вошел в облака с углом градусов 70. И тут же слышу станции наведения. Кто Фокера сбил? Около меня стукнулся. Я стрелял. Поздравляю тебя с победой!